а также ювелирные изделия на сумму в 500 тысяч у завера обнаружены ювелирные изделия на сумму 140 тысяч у русанова обнаружены 92 000. у чурина 80 и ювелирных изделий на 70 000. у антипкина обнаружена сберегательная книжка на 320 рублей у руминой изъято драгоценности на сумму 49 тысяч у кузнецова обнаружено 8000 рублей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 пригласила администратора Аллу Максимовну, ну, та и сказала, что он слишком много себе позволяет. Мы нашли шофера такси, который вез Горенкова с вокзала в центр города. Он сначала-то молчал, только грудь тер, так сердечники растираются. У меня братан-сердечник», — показал шофер. «Спросил, где можно пепси купить. Мол, у него здесь дети живут, пепси обожают. Я ответил, что без блата не достать. Он попросил отвезти его в центральный универмаг, хотел взять хорошие игрушки». Я сказал, что только вчера там был. Искал сынишке подарок ко дню рождения, игрушки, барахло, надувные подлодки, на змей похоже. Думал, какой костюмчик приобрести, так за венгерским давка, а наши даром не нужны, словно на черот шьют. Он меня еще спросил, а почему, как думаете? Ну, я и ответил, что у народа интересу нет, шей не шей, все одно зарплата, какая была, такой и останется. А он, а если б с каждого проданного костюмчика швеи получали процент? Ну, а я...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 привожу выдержку из протокола допроса почему вы находились неподалеку от детского сада высматривая детей и провели там более получаса вы не имеете права задавать такой вопрос мы имеем право задавать любые вопросы тогда ответьте почему вбр нет это было расценено как неуважение к глазстному лицу и горенкова отправили в медотрезвитель на анализ по поводу алкогольного опьянения после того как его привезли из в с заключением что следов алкоголя в организме нет Горенков был отправлен в камеру, где провел ночь вместе с двумя жуликами, Сидоровым и Ратманом. Ночью произошла драка. Сидоров показывал, что Горенков якобы согнал Ратмана с нар, потому что их в камере было только двое, поэтому он якобы был вынужден заступиться за друга. Той же версии придерживался и Ратман. Однако в дальнейшем, получив очную ставку, Сидоров и Ратман путались в показаниях, давали объяснение, исключающее одно другое, словом Галле. Начальник городского управления милиции –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 Причем это были мысли недосужего фантазера. Первый секретарь обкома партии Каримов официально пригласил его занять пост министра строительства Автономной Республики с правом на самый широкий эксперимент.